Сьюзи, не спеши, если не успеваешь, не спеши, ну опоздаешь, ничего страшного. Я тогда тоже сбавлю шаг или вообще посижу где-нибудь в сквере. Подожду, пока ты мне перезвонишь. Кстати, вот вижу, отличное место, М -м -м, воздух, М -м, правда, совсем рядом психушка, но на окнах вроде решетки, так что мне ничего не грозит. Ладно, ладно. Смысл? Если не сможешь? Ну, хорошо. В любом случае, ты меня набери. Ну, я объясню, где я буду. Или скажи, что сегодня мы не увидимся. Парень! А! Парень! Ты меня слышишь? Да что в тебе! Подойди ко мне! Ты мне нужен! О, очень! Очень нужен! Быстрее, пожалуйста! Что тебе нужно? Вот, возьми! Зачем? Зачем мне это? Это очень-очень важно! Эту тетрадь нужно передать моему сыну! Ты понимаешь? Ты понимаешь меня? Нет, нет, мне это не нужно. Зачем мне эта тетрадь? Тетрадь не для тебя. Прошу, прошу, помоги мне. Это важно. Важно, но, возможно, тебя будут искать. Но ты должен и должен мне помочь. Я умоляю тебя. Не, не, нет. Это, Это тем более мне не нужно. Это... За что меня будут искать? Это очень важно. Ты псих. Мало ли что ты там придумал. Умоляю тебя. Тебя отблагодарят. Не сейчас. Нет. И не сразу. Потом, но но обязательно отблагодарят. Верь мне. По этой тетради то Что очень важно и должен верить и должен верить мне я не псих меня насильно здесь удерживают верь мне да да а что в этой тетрадке исследования и, и формулы но это это не для каждого я я прошу очень мало времени они они сейчас придут Они придут, они уже идут и хотят её забрать. Этого нельзя допустить. <смех> ну, хорошо. Я попробую. Да, да, да, да, да, только никому. Никому о ней не рассказывай, иначе беда. Я благодарю тебя, как только выберусь отсюда. <смех> Отблагодарит он. Верь мне. Да с трудом что-то верится. А -а -а, все, А, всё. Всё, всё, всё, беги. Беги отсюда, слышишь? Беги! Э, псих! А как зовут твоего сына? Хайти, Хайти Кусрайн. Да-да, войдите, миссис Райн. Вот история болезни, о которой вы просили, и заключение комиссии. Да-да, хорошо, давай. Что-то еще? Ну, да. И? В общем, родственники этого мистера Карха подали претензию в министерство об установлении причины смерти и наказании виновных в гибели единственного кормильца семьи. А что, социальная и медицинская страховки не покрывают запрашиваемую сумму? Им этого мало. Вот как? Да. Они хотят наказания того, кто виновен в смерти их кормильца. А кто виновен? ИВЛ? Электрики? Дежурная бригада? Кто? Или они хотят что-то от нас? Скорее всего, последнее. Что ж, пусть подают претензию. Это их право. Но почему? Мари, если за каждого умершего на операционном столе мы бы расплачивались из своего кармана, то операция стоила бы их родственникам не 50, а... Пятьсот тысяч. И тогда, возможно, я бы выплачивала какую-то сумму из своего кармана в случае врачебной ошибки или еще чего-то зависящего от меня и тех, кто у меня работает. Ты сомневаешься в своей квалификации? Или, может быть, в моей? Нет-нет, что вы. Вот. Каждая операция — это риск. И бывают вещи, которые нам не подвластны и не зависят от нашего профессионализма. И от этого, к сожалению, никто не застрахован. Но мы стараемся сводить эти риски к минимуму. А слова благодарности всё реже и реже звучат в наш адрес. Что поделать? Такова сейчас жизнь. Я поняла. Могу идти, миссис Райан? Да, через э, почти час обход. Подготовьте всё необходимое. И да, идите работайте. Да, слушаю. Пегги, здравствуй, это, это Стюарт. Хал Стюарт, извини, я звоню из автомата. Я... А, доктор Хэл, добрый день. Скажи, ты можешь уделить мне сегодня некоторое время? А что случилось? Что-то срочное? Еще пока не срочное не случилось, хотя хотя уже что-то начинается. Я так понимаю, нужна личная встреча, и не по телефону. Именно так, Бекки. И лучше это сделать до сегодняшнего вечера. Вот как. Я поняла тебя. Возможно, вечером. Будет уже поздно. Да-да, давай через 10 минут в сквере, что возле медицинского центра. Через 20. Да, времени у меня немного, но ну, хорошо, договорились. Миссис Райн. А да, я... Разрешите представиться. Я агент Паркер, а это мой помощник. Вот мои документы. А, собственно, зачем моя персона понадобилась агентам из бюро разведки и исследований? О, как лестно, что вы о нас знаете. А как о вас не знать? Мой муж работал в вашем бюро больше пяти лет. Ровно пять Если быть точным. Ну да. Полгода он лежит в психушке. И за это денег ему никто не платит. К сожалению, это его выбор, миссис Райн. К сожалению, да. Так чем могу помочь? У меня не очень много свободного времени. Мы в курсе вашего времени, миссис Райн. Я уже это поняла. Ближе к делу. Мы знаем, что вы ждете вашего старого друга. Но у доктора Стюарта появились срочные дела, и он попросил нас поинтересоваться у вас, миссис Райн, о событиях, которые происходили на этой неделе в вашей семье. Да? Странно. А почему Стюарт сам не позвонил и не предупредил о вашем визите? Я повторюсь, мистер Хелл сейчас очень занят. Хорошо. Итак, продолжим. Скажите, вы давно виделись с вашим мужем? Ага. Направление разговора мне становится понятнее. Пожалуйста, отвечайте на вопросы, миссис райн Пару недель назад, перед днём рождения Хайти. Он о чём-то просил вас? Быть может, вёл себя необычно или расспрашивал о чём-то? Абсолютно нет. Всё как обычно. Дежурные фразы, как дела, как сын, как мама... И все в этом роде. Хорошо. Тогда еще вопрос. После того, как у Алекса начались проблемы и его уволили с работы, он продолжал дома что-то писать? Возможно, остались какие-то записи, может, документы? Все эти вопросы уже не раз задавали ваши коллеги. К сожалению, я всегда отвечала на них одинаково. Нет, не писал. И тем более никаких документов. Нет. Нет. Всё, что было, повторюсь, забрали ваши коллеги. Понимаете, Пегги, ваш муж работал в очень серьёзной государственной структуре. Правда? А я и не знала. Шутка неуместная, миссис Райан. В этой структуре произошли некоторые изменения, и мы пытаемся, так сказать, восстановить недостающие звенья в информационной цепочке для дальнейшей работы. А может, вам стоит поговорить с Алексом? Вы же знаете, в каком месте он сейчас находится? Мы обязательно воспользуемся вашим советом. Всё, извините, но мне нужно идти к моим пациентам. В отличие от вас, им я сейчас гораздо нужнее. У меня обход и плановая операция. Конечно, конечно, миссис Райан. Больше мы вас не задерживаем. Да, ещё кое-что, миссис Райан. В ближайшее время посещений к вашему мужу не будет предупредите об этом ваших родных ну и всех кому это интересно Мне кажется, он не наберет голосов от партии. Да? Почему так думаешь? Ну, ты только послушай, что он обещает, а? Как? И на какие средства он будет это делать? Мам, это неважно Они все обещают и ничего не делают. Да, раньше такого не было. Ой, да ладно тебе. Ну, по крайней мере, все они отчитывались после каждого своего срока и не просили изменить Сенат, изменить под себя законы. Господи Иисусе, что это? Не знаю. Паяги! Это я, Хэл. Хэл? Но почему ты здесь? У вас перед входом камера. А сейчас это совсем не кстати. Боже мой, что случилось? Неужели все настолько... Давай я влезу в окно и все объясню. Ну, попробуй. Ох... Высокие у вас подоконники, миссис Райн. Добрый вечер, миссис Моррис. Скорее, уже почти ночь. Здравствуйте, доктор Стюарт. Какими судьбами? Вы позволите? Конечно, присаживайся. Ты не пришел днем на встречу и даже не позвонил. Что случилось? Они расспрашивали тебя? Да, и это очень меня насторожило. Да, оперативно сработали. Именно об этом я и хотел тебя предупредить. Простите, а э, вы не хотите меня посвятить в суть вашего разговора? Мама, не хотела тебя расстраивать раньше времени, но... По всей видимости, в ближайшее время нас ждут неприятности и пристальное внимание спецслужб. Алекс? По всей видимости, да. А Хайти? Они что-то знают? Мам... Я поздно прихожу, а утром у меня нет времени с ним как-то поговорить. Да я не в укор тебе, я всё понимаю. Если б что-то было, и Хайте кто-то подходил, и чем-то у него интересовался, он бы об этом сказал. Но ничего такого точно не было. Пришёл, правда, позже, чем обычно. Сказал, что загулялся с Дженнифер. Мы поужинали, и он поднялся к себе. Может, что-то всё-таки скрывает? Не думаю. Во всем этом есть пара тревожных для всех нас моментов. Первый. По всей видимости, Би-Би -Би поставила на прослушку наши телефоны, иначе, иначе откуда они узнали о встрече, на которую я не пришел. Второй. Они очень быстро среагировали и пресекли наш с тобой контакт. Возможно, на это Это только мои домыслы, что произошло некое событие. И, скорее всего, это связано с Алексом. И они хотят узнать, знаем ли мы об этом. А если знаем, то что именно мы знаем? Боже, что-то с Алексом? Нет, нет. Я думаю, Алекс в порядке. Иначе они бы мне сказали. Я тоже так думаю. И, скорее всего, они либо узнали какую-то важную информацию и продвинулись в своих исследованиях, и у них что-то получилось, возможно, даже что-то открыли. Либо… Либо это сделал мой сын. Точно так. И узнать, что же произошло, пока нет никакой возможности. Но я уверен в том, что теперь нам надо быть максимально осторожными. Кстати, нужно придумать десяток ключевых слов, которые будут понятны только нам. Хорошая мысль. Да-да, я займусь этим. И, по возможности, как можно меньше телефонных разговоров, имеющих отношение к Алексу и его бывшей работе. Согласна. За нами будут пристально наблюдать. Но важнее всего сейчас Не допустите этих людей к хайте. Иначе быть беде. Продолжение следует Eagle сам Истории в объемном звуке